Глава вторая. В нашем полку прибыло. Ночь прошла беспокойно. Я всегда спала на новом месте очень чутко. Вот и сегодня я слышала все. И завывание ветра в трубе, и скрип старого дома, и писк мыши, которая носилась по кухне в поисках еды. Утром меня окончательно разбудил крик петуха. Сперва я растерянно посмотрела по сторонам, потом отметила, что петух кричит противно, а потом только дошло – что еще вчера у меня не было никакого петуха. Это чье там хозяйство ко мне прибилось. Я, конечно, не против петуха и кур, особенно не сушек, Но как бы ни пришли хозяева этой живности и не устроили скандал. Скандалов мне пока не хватает, поэтому я, прогнав сон, накинула плед на плечи и выглянула во двор. И действительно, среди травы гордо вышагивал петух, рядом с которым топтались две курочки. Они усиленно что-то гребли ногами, выискивая то ли зернышко, то ли червячка и квахтали. — Вот только вас мне еще и не хватало, — пробурчала довольно громко. — А что тебе не нравится? — Раздалось откуда-то со стороны, и я чуть не подпрыгиваю. — Только не говорите, что вы тоже куры-попаданки. У меня мороз по коже пробежал. — Ты че? из бурьяна вышла коза и посмотрела на меня, как на умы лишенные. — Не проснулась еще, что ли? фух это ты я облегченно выдохнула а ты что с курами разговаривать собралась они ж без и совсем оскорбилась марта но я не стала уточнять что до знакомства с одной конкретной парнокопытной и о козах было примерно такого же мнения это чей птичий двор я кивнула на трех вновь прибывших да я откуда знаю удивилась коза ты думаешь я тут всех бескозных птиц знаю ну Мало ли, вдруг в курсе. Я пожала плечами. А ты что в такую рань? Я это... Я к тебе снова по делу. Замялась Марта. Бруно спит после вчерашнего и до обеда не очухается. А то, может, и до вечера. Может, ты меня снова подаила бы. И на мордочке, и во взгляде козы появилась надежда. Хорошо. Я вздохнула. Только сперва отдай умыться. Я привела себя в порядок. Дала воды козе и птицам и подаила Марту. Коза молчала, пока я не опустошила ее вымя, а затем довольная улеглась в сторонке. «Какие планы на день?» Вальяжно развалившись, интересуется рогатая подружка. «Пойду в мэрию и узнаю, что да как с наследством», — напомнила я козе озвученные мной еще вчера планы. «Удачи тогда тебе!» Коза прищурилась и, как мне кажется, решила поспать. «Я присмотрю тут за всеми!» Я усмехнулась и вернулась в дом. Спрятала понадежнее свои вещи и, окинув себя придирчивым взглядом, вышла из дома. Запирать входную дверь не было смысла. Она и так держалась на честном слове, поэтому я ее просто прикрыла. И, ориентируясь на воспоминания хозяйки тела, я направилась в сторону городка. Он замаячил вдалеке сразу же, как я вышла на большую дорогу. Так что возможность заблудиться у меня, слава богу, отсутствовала. Наследство с обременением. За полчаса я дотопала до заветной цели. Мэрия представляла собой здание в центре населенного пункта, который кто-то назвал городом. Как по мне, место даже на ПГТ не тянуло. Планировка города классическая. В центре площадь с рынком, мэрией и церковью, от которой лучами отходят улочки. Я остановилась перед дверью в панпезное, но довольно провинциальное строение. Ну что, моя, пора покорять этот мир? Выдохнула и толкнула дверь. Она удивительно легко поддалась, и я попала в пахнущее нафталином помещение. Передо мной была конторка высотой где-то по грудь, а за конторкой сидела старушка. Из-за конторки только торчал пучок седых волос. «Дверь закройте! Сквозняк!» – проскрипела дама. Я отпустила дверь, и одна стукнулась о дверной косяк. «Действительно сквозняк!» Старушечка была такая щуплая, что ее от этого сквозняка и в самом деле могло сдуть ненароком. Кто она такая, я не знала, сколько бы ни рылась в памяти хозяйки тела. Видимо, она с ней не была знакома. «Что замерла? Говори, зачем пришла?» Раздается из-за конторки. При этом у меня стойкое ощущение, что я разговариваю с пучком волос на затылке, потому как никто на меня так и не взглянул. «Меня зовут Майя, дочь покойного Оскальда. Только я произнесла эти слова, как пучок дернулся, и над стойкой возникло любопытное лицо старушки. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, как по-молодому блестели ее глаза, словно в теле старухи находилась молодая женщина. Исходя из того, что я сама как бы подселилась в чужую жилплощадь, а именно в юное тельце. От этой мысли у меня по спине пополз морозец. «Слушаю тебя!» — подбодрила меня старуха-клерк. «Тут возникла такая ситуация...» Я даже не знала, как объяснить свой вопрос, но потом решила не вилять вокруг да около и просто вывалить все, как есть. Громхильда выгнала меня и сказала, что в доме отца моего ничего нет, потому что когда они поженились, то поменялись домами. И фактически, если мне и есть что наследовать, то только ее развалившийся дом и заросший участок. Я произнесла эту скороговорку и выдохнула. «Так, так, так!» Старушка-пучок закивала. — Ну, вот я и пришла узнать, правда ли это. И если правда, то, наверное, надо вступить в право наследования. — А вот с этим я бы не рекомендовала тебе торопиться. Старушка энергично встала и пошла к стеллажу во всю стену, что был справа от нее. — Я сейчас найду этот договор. Громхильда хитрая и для составления этого договора возила твоего батюшку в столицу, — уточнила щупленькая, сухонькая женщина. — А вот он. И она извлекла из деревянного ящичка папочку, которую поднесла ко мне и положила передо мной на конторку. «А вы можете объяснить мне все своими словами?» Я прочитала только первые несколько строчек, как поняла, что не разберусь в этом крючкотворном языке. «Но, если своими словами, то ты и в самом деле владелица участка земли и дома, который раньше принадлежал Грамхильде. Но есть одно «но». «Какое?» Я своим попаданческим задом чувствовала, что не может быть все гладко и должен быть подвох. Грамхильде долг по налогам за этот дом за пять лет. И если к концу года ты его не выплатишь и не вступишь в наследство, то дом конфискует, и он уйдет в казну города, после чего его выставят на продажу. А на тебя повесят остатки долга. С сочувствием в голосе произнесла старушка. «И прими мои соболезнования по поводу твоего отца». Хороший был мужчина. «Спасибо. Я стою и пытаюсь переварить услышанное. А почему он так сделал? Почему обменялся имуществом? Он же знал о долгах за дом». «Оскаль взял с Грамхельда обещание, что она не оставит тебя после его смерти и хорошо выдаст замуж», — рассказала старушка. Но это было обычное обещание, ничем не скрепленное и нигде не зафиксированное». Так что, кроме меня, никто не был свидетелем этих слов. Развела руками старушка. И что мне делать? Я смотрела на желтые страницы, не понимая ничего. Найти деньги, чтобы выплатить налог и вступить в право наследования. Или бросить все и наняться кому-нибудь в услужение. Но у нас здесь, в городке, мест нет. Это тебе только в столицу отправляться. Женщина закрыла папку и отнесла ее на место. Вот тебе мая и наследство. Да не простое, а с обременением. Сколько у меня есть времени подумать. Я уж было хотела взяться за ручку двери, но повернулась к странной старухе. «Мэра не будет еще пару месяцев. Он с семьей и женой уехал на отдых к морю. Так что приходи, когда он вернется», — предложила женщина, а я кивнула. Буркнула какие-то слова благодарности и вышла на улицу, где меня обдало прогретым на солнце ветерком. А был ли Йорик? Я шла обратно, даже несмотря по сторонам. В голове крутились мысли. Что же делать? Как мне быть? Накрывала безысходность, но внутренний голос пытался меня подбодрить. Но как-то через черный юморок. Намекал, что все могло бы быть еще хуже, если б я просто откинулась и не подселилась в тело молодой девчонки. Он все советовал мне не паниковать, а успокоиться. В итоге я его просто-напросто послала куда подальше. Надоел. А он обиделся и ушел. Но к этому моменту уже и я пришла к завалюшке, которую мысленно назвала своим домом. Зашла в дом и легла на постель, сложив руки на груди, словно покойничек. Смотрела в потолок. Просто тупо смотрела в потолок. Да что это со мной в самом деле? Я порой позволяла себе роскошь поговорить сама с собой. Куда мне идти? В горничные наниматься? А там что, легче будет? Лофа? Нет. И там придется горбатиться, спины не разгибая. Да еще и начальство неизвестно какое попадется. Я ж там долго не удержусь. Терпеть не могу эти господские штучки и заскоки. И какой вывод? Подняться, жопочку в кучку, яйки в кулак и вперед. Поднимать хозяйство. Стою с кровати и хочу уж было выйти из комнаты, как вижу фигуру в дверях. «Ты че тут стоишь?» Я думала, у меня сердце выскочит из груди, когда увидела стоящую в дверях козу. «Да, слушаю, вот, про жопку и яйки». Коза наклонила голову. «Чего случилось-то? Рассказывай». «Да Че случилось то рассказывай Ты да че рассказывать Я прошла мимо козы и вышла во двор. Петух с курочками заинтересованно повернули головы в мою сторону, словно тоже ждали рассказа о моем посещении мэрии. «Все плохо», — коза плетется за мной. «А ты че к своему Бруно не идешь?» Я подозрительно посмотрела на Марту. «Че здесь отираешься?» «Я тебе что, мешаю?» — обиделась коза. «Да ты не обижайся». Я погладила парнокопытную подругу по голове. «Боюсь, как явится твой хозяин, и предъявит мне счет за молочко твое». «Не предъявит, а бузить будет, рогом под зад получит», — грозит Марта. «Рассказывай, что узнала». А узнала я, что в долгах, как в шелках. И в двух словах пересказала все, что мне рассказала эта старушка с пучком на голове. вот же тварь какая!» — ругается козочка. «А мэр что? Сказал сумму долго-то». «А там не мэр был, а женщина какая-то». Я нахмурилась. Да я в таком шоке была, что даже про сумму долго и не спросила. Какая женщина? Коза даже морду в мою сторону повернула. Ну, обычная старушка с пучком на голове. Сухонькая такая, очень доброжелательная. Описала я Марте даму, что встретила в мэрии. Она сказала, что мэр на отдых куда-то уехал. Так там кроме мэра и не осталось-то никого. Была у него помощница. Как раз, как ты описала. Помню ее. Она раньше к Бруно за молоком приходила. Но так она померла уже больше года как. А больше никто к нему и не идет. Натура у него гаденькая. Мужик, он паршивый. В смысле померла год назад? Я смотрю на козу и хлопаю глазами. Я же не могла разговаривать с призраком. Ну, тебе виднее. Но я точно знаю, что помощников у мэра нет уже давно. От дама, которую ты описала. Да, Одори похожа на мадам Клод. Стоит на своем Марта. Я смотрю на козу и прокручиваю в голове весь наш с ней разговор. А ведь старушка же сказала, что только она слышала обещание выдать меня замуж, но свидетелем быть не может. Уже не по этой или причине, что ее уже в живых нет. По коже пробежал морозец, и я передернула плечами. «Да ну! Быть такого не может! Бред какой-то!» Я тряхнула головой и, чтобы не думать об этом всем, достала свою сумку из-за кромов, извлекла из нее рабочие перчатки. Мне их презентовали в качестве подарка в магазине семян за полученные неудобства и выдранный клок волос. И, встав на четыре кости, начала рвать траву. Она была такой высоты, что убрать ее с огорода можно древнейшим дедовским способом – вырвать вручную. Соседская помощь неоценима. Я устала, как негр на плантации, и снова закружилась голова. Ну, правильно, почти четыре часа кверху попой, и пройдена лишь половина огорода. А еще надо будет мотыгой пройтись, так как совсем уж мелкую траву я не стала дергать. А еще сказывалось, что я, кроме молока Марты, сегодня ничего не ела и не пила. Оно, конечно, у нее мегапитательное, и без него я бы давно копыто уже откинула. Но кроме молока есть тоже надо. «Марта!» Раздается басовито откуда-то с дальней части огорода. Оттуда, откуда обычно выруливала коза. Эта парнокопытная дамочка, услышав мужской голос, подняла голову и обеспокоенно посмотрела в сторону, откуда раздавался голос. «Марта! Старая ты кляча! Где тебя черти носят?» Уже громче раздается из-за бурьяна. «Так, если что, ты меня не видела и не знакома. Ни в чем не признавайся и все отрицай». И коза бодренько, вскочив на копытце, скрылась в противоположной от раздавшейся брани стороне. Я растерянно смотрела на кусты, в которых скрылась Марта. «Вот тебе и защитница называется». А как грозилось, что под зад Бруна даст. Это, я так полагаю, он и есть. «О, а ты кто такая? И что здесь делаешь?» На меня смотрел опухший мужик лет сорока пяти в грязной рубахе и не менее грязных штанах. На ногах сапоги, а в руках то ли шляпа, то ли тряпка. В общем, что-то идентификации не подлежащее. Я Майя, и я здесь живу. А конкретно сейчас огород пропалывала. Я кивнула на кучу вырванных сорняков и на уже очищенную часть огорода. «Себя Грамхильда, что ли, сюда сослала?» Мужик подбоченился и смотрел на меня, посмеиваясь. «Ну, можно и так сказать. Но сейчас это мой дом, и попрошу просто так здесь не шастать». Я решила сразу обозначить, что мой участок – это не проходной двор. «Тише, не шастую я!» – незваный гость сразу понял, что я настроена серьезно. «Ты козу не видела? Мартой зовут!» «Козу?» – я растерянно переспросила, так как для себя еще не решила выдавать потрохами эту парнокопытную предательницу или все же выполнить козье наставление и прикрыть рогатую лугунишку? Ну да, козу, — подтвердил гость. — Вечно шляется где-то. Нет, не видела. Решила все же, что не стоит предавать Марту. Все же она не дала мне умереть от голодной смерти. — Вот шаболда! — ругается мужчина. — Меня Бруно, кстати, зовут. Я тут по соседству живу. — Понятно. Я кивнула и продолжила выжидательно смотреть на слова охотливого Бруна. Слушай, может тебе помощь нужна? Вдруг спохватился мужчина. Помощь нужна, но оплатить мне вам нечем. У самой даже на кусок хлеба денег нет. Сразу же обозначила, что зря он пришел ко мне в работнике наниматься. А готовить умеешь? Вдруг прищурился сосед. Ну, смотря что, я даже растерялась от вопроса. Давай так. «Я тебе помогу эту всю траву вырвать, а ты меня обедом накормишь», — с надеждой смотрит на меня Бруно. «Я ж говорю, у меня денег нет». Начинаю раздражаться. «Ни вам платить, ни на продукты, из которых что-то можно приготовить. Я тут с голоду не померла, только благодаря...» И тут я прикусила язык. Чё говоришь?» — Бруно отвлекся от осмотра фронта работ. «Говорю, у меня нет продуктов, чтобы приготовить ужин». Сдуру чуть не ляпнула про Марту, и теперь чувствую, что к щекам кровь прилила. «Так я принесу!» – обрадованно всполошился мужчина. «Я тут давеча с города воротился. Деньжат хотел заработать, да со мной продуктами расплатились. А я-то готовить совсем не умею. Ну, там, картохи пожарить, да яйца отварить могу. И то картоха то сгорит, то сырая окажется». «Хорошо, несите продукты, посмотрим, что можно приготовить». Я вспомнила убогую кухню в покосившемся домике. И в чем? Уже тише добавила. Я мигом! Бруно ломанулся в кусты, откуда пришел. А я пошла в дом проверять, какая есть на кухне утварь. И прятать свою сумку с попаданческими вещами подальше от посторонних глаз. Ужин я врагу не отдам. Сумка спрятана. А на кухне обнаружен один чугунок и одна сковорода. Не густо, если честно. Все требовало починки, уборки. Да и вообще требовалась хозяйская рука, так сказать. Я нашла деревянное ведро и пошла к колодцу за водой. Там-то меня и застал Бруно, который принес целую корзину продуктов. «Я туточки набрал всего, по чуть-чуть!» И мужчина перехватил тяжелое ведро с водой, а мне вручил корзину, которая все же чуток, но была полегче. Я сразу же полезла в Провианс с инспекцией. Кусок вяленого мяса, который хоть в суп, хоть так ешь. Только вымочить его как следует, а то слишком уж соленое. Картошка, капуста, морковка, краюха хлеба. Не слишком-то и богат был Бруно, но по сравнению со мной он был просто олигарх. Еще в мешочке была мука, а в глиняном горшочке масло. Из этого может получиться приличный ужин. «Это ваши куры?» – я показала на петуха с двумя подругами. — Да черт их знает! — отозвался сосед. — Бегают где ни по Мужчина занес на кухню ведро и с сомнением окинул помещение. — А ты точно готовить умеешь? Видимо, Броно не впечатлился ветхой кухней, что мне досталось от Громхильда. — Умею. Я недовольно поджала губы. — Между прочим, я здесь только со вчерашнего вечера. Некогда мне было уборкой заниматься. Бурчу себе под нос. — Ладно, ладно, не серчай. Сразу же пошел на попятную мужчина, испугался, что останется без ужина. «Ладно, что делать надобно, хозяюшка?» Уже вполне миролюбиво интересуется мужчина. «На огороде всю траву вырвать, и перекопать его надо. Я решила сперва заняться огородом. По сути, он самое важное, а все остальное может и подождать». «Ну, за день не справлюсь», – качает головой мужчина. «Ну, сколько успеешь?» Я пожала плечами. Я не рассчитывала, что мужчина будет хорошим помощником. Поделился бы ужином, и то хорошо. Бруно ушел, а я принялась готовить. В своих попаданческих вещах нашла перочинный нож и, воспользовавшись им, начистила картошки. Нарезала часть мяса и вымочила его, чтоб не было слишком соленым. С горем пополам растопила печь. Благо, в углу были дрова, но отметила, что мне надо где-то раздобыть новые. Поставила в чугунке картошку и мясо. «Хозяюшка!» — в кухню зашел Бруно. «Еще не готово. Я рассердилась даже. Неужели он думал, что ужин можно приготовить за полчаса? Я печку только разжигала минут двадцать. «Да я вот что нашел!» И мужчина показал четыре яйца в руках. «Курочки-то не сушки!» «Спасибо!» Я удивленно посмотрела на Бруно. «А мужик-то неплохой, только пьющий!» «Мы уже одного такого спасали, потом еле ноги унесли!» напоминает мне внутренний голос. «Ну, я пошел!» Ибруна повел носом, принюхиваясь. «Иди, иди!» Я усмехнулась. что, рассчитывал, что я скажу ему оставаться?» «Нет уж. Уговор был, что он работает, а я готовлю. Так что пусть каждый занимается своим». Я прикинула, что сделать с яйцами. И вспомнила про молоко, остатки которого я убрала в сторону, рассчитывая, что выпью. Но оно успело прокиснуть. Мука, яйца, простокваша. Первое, что приходит на ум, это оладьи. Их-то я и замесила, а пожарила на масле. Простокваши было мало, так что и оладьи получилось не так уж и много. Надо поймать эту рогатую предательницу и в качестве извинений подать ее еще пару раз. Из капусты я нарезала салат, пожамкала его руками, чтобы капуста стала помягче. Масла, чтобы заправить, не было. Так что едим, что есть, как говорится. Мясо в чугунке вместе с картошкой протомилось. И заставила мой желудок радостно заурчать. Я помыла стол и два табурета, и даже полы протерла, как получилось. Благоветоши, которую можно было использовать в качестве половых тряпок и тряпок для уборки, было предостаточно. Я старалась себя занять всем, лишь бы не думать про еду. Но желудок настойчиво намекал, что хватит заниматься самообманом, а следует позвать Бруно и напроситься на ужин. Вышла на крыльцо черного хода и приложила руку в качестве козырька чтобы закатное солнце не слепило глаза. Брона нигде не было видно, но, правда, и огород был чист от сорняков. Неужели он ушел? Я пошла в огород, туда, откуда из кустов выныривал сосед, и как раз наткнулась на него, идущего с вилами в руках. «Хозяюшка, я у тебя лопату не нашел, вот вилы свои принес», — объяснил мне свою отлучку мужчина. А я вспомнила, что лопату, с которой ушла из отцовского дома, припрятала в комнате, где спала. «Там ужин готов». Я замялась, не зная, как напроситься на трапезу. «О, я как раз проголодался», — обрадовался мужчина. «Давай поедим, а потом покажешь, где под что грядки будут», — предлагает мужчина, а я решаю, что это и было то самое приглашение. Ужин удался на славу. Как говорится, чтобы еда была особенно вкусной, поголодай пару дней. Мясо с картошкой показалось мне пищей богов, а оладьи — самым изысканным десертом хотя в них не было ни ложки сахара. «Эх, знал бы, что оладьи состряпаешь, так меда бы принес. сокрушается Бруно. «А ты завтрак приготовишь?» И мужчина сыто погладил живот. «Давно я так вкусно не ел!» «Если есть из чего, то можно и завтрак приготовить. Я решила не наглеть. Да и вообще, с чужими мужиками стоит быть поосторожнее, а то мало ли что вообразит себе, мало ли что он подразумевал под своим завтраком. «Расставляем все точки над Йо». «Ну вот и сговорились», — радостно потер руки Бруно. «Я до да вкусной стрепни очень уж охоч, Но вот хозяюшки дома нету». И мужчина окинул меня сальным взглядом, а я почему-то ожидала, что мужчина заведет этот разговор. Я почему-то именно это и подразумевала, когда думала, что он нафантазировал всякое, как в воду глядела. «Так, договоримся сразу». Я взяла в руки сковороду и сделала вид, что взвешиваю ее на руке. Я готовлю еду, постирать еще могу, но на этом все. Все остальные свои нужды иди справлять в другом месте. Но что-то, строгато, так, и мужчина сделал ко мне шаг. Я приготовилась орудовать сковородой как битой, и Бруно понял, что стоит остановиться. Хорошо, хорошо, понял! До соседа все быстро дошло, и даже не пришлось узнавать, какой будет звук, если стукнуть чугунной сковородой о черепок. Или какой у них тот срок за непреднамеренное убийство. Еще раз повторяю, я решила закрепить успех. Мы сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Ты помогаешь в огороде, я готовлю еду. Как встану на ноги, буду деньгами платить. Решила закинуть удочку на долгосрочное сотрудничество. «А ты как вставать-то на ноги собралась?» Бруно уселся на стул и взял в руку последний оладушек. «У Громхильды, может, семена и есть, а у нас после пожара на складе и прошлогодней засухи хороших семян днем с огнем не сыщешь», — обрадовал меня Бруно. «Все хозяюшки за семена сейчас душу дьяволу отдадут». «Разберемся». Я вспомнила про отвоеванные мной в честном бою семена. «Ну, давай», — пожал плечами мужичок. «Иди, показывай, где грядки вскапывать?» Мы вернулись в огород, и я показала, где что копать. А сама задумалась, не слишком ли все как-то гладко идет. И Марта тут, как тут оказалась, не дала умереть голодной смертью. И Бруно нарисовался с провиантом и своим неумением готовить. И как он дожил до этого дня. И даже какой-то непонятный призрак рассказал и про мачуху, и про ее обещания, и про долги. А еще надо не забыть, что у меня полная сумка семян а у них здесь, как назло, пожары и засухи. Вообще складывается стойкое ощущение, что меня сюда прислали с какой-то определенной целью и словно сложили все кусочки картины, которые благодаря мне теперь встали на свои места. Странно это все. Или, может, я зря философствую? Я нашла веточки, которыми намечала грядки, чтобы они были ровненькие и симметричные. Земля очень сырая. И, видимо, не соврали, когда говорили, что местность болотистая. Похоже, река часто заливает эту часть города. Решила приподнять грядки досками и показала Бруно, что и как хочу сделать. Он сперва не понимал, зачем и для чего, но затем кивнул и пообещал завтра принести все необходимое и все сделать. «А ты как жил-то все это время, если готовить не умеешь?» Я решила, чтобы не мучиться от паранойи, просто разузнать все обо всех. И Марте допрос ученю, как только явится рогатая шельма. «Да как и все!» Мужчине приятно мое внимание. И хоть пригрозила я ему сковородкой накануне, он все равно глазками-то стреляет. Как мамка померла, я начал наниматься туда, где кроме платы еще и кормят. Иначе с голода бы загнулся. Два приятеля есть, они приносят. А с меня тогда уже бутылочка. Я, кстати, сам на стоечке делаю. Не желаешь испробовать? Не желаю. Я строго посмотрела на соседа, и он прикинулся, что не понимает, чего это я на него зыркаю. «А что не женишься-то?» «Да не срослось как-то». Мужчина погрустнел. «Пока мать жива была, да я молод был, никто не хотел ко мне в дом идти. У мамки-то моей нрав был не сахар. Она невестку, если не по нраву, пришлась бы и коромыслом отходить могла бы». «Да, крутой нрав. Я не могла не согласиться с Бруно». «Ну вот, а когда мамка Богу душу отдала, так я начал на вдовушек заглядываться». Усмехнулся мужичок. Даже вот Грамхильда забегала ко мне. Свои настоечки приносила. Рассказывал мне Бруно с небольшой ноткой ностальгии. А потом как-то перестала забегать. Я к ней, а она монадки собирает. Говорит, за Оскальда замуж выхожу. Ну, за папашу твоего. Уточнил мне Бруно, словно я могла не понять, о каком Оскальде речь. Говорит, он скоро того. Уже гроб присматривает. Да Мишка его останется, да девчонка. Разоткровенничался сосед. «Так, может, ты и помог моего отца в могилу загнать?» Я взялась за лопату, которую захватила с собой, когда мы пошли в огород. Так сказать, на всякий случай. Если вдруг Бруно снова в романтическое любовное русло клонить начнет. Сковородуш не понесешь, а лопата – самое то на огороде. «Да ты что! Побойся Бога, майка!» – испугался Бруно. «Еще раз меня майкой назовешь? Я из тебя безрукавку сделаю» а то, что останется, здесь же в огороде и прикопаю в качестве удобрения. Понял? Я сурово посмотрела на мужичка. Пусть не думает, что бедная сиротка и обижать можно. Это прежняя мая всех терпела. А я не позволю из себя терпилу делать. Я все понял. Часто-часто закивал мужчина. У нас с тобой чисто деловые отношения. И снова закивал сосед. Вот и хорошо, что понял. А сейчас поздно уже. Темно. Так что давай по домам. До завтра. На такой бодрой ноте мы и распрощались с Бруно. А я пошла пересматривать, какие семена у меня есть и на что я вообще могу рассчитывать. А заодно решила расставить вокруг дома охранку. Как чуяла, что она пригодится ночью.